Глава третья Странная обувь. Правый ботинок явно тяжелее левого. Его подошва была толще за счет скользящей белой поверхности, называемой слайдером. На левом ботинке прорезиненная подошва, в которой можно отталкиваться ото льда. Даже дизайн носка скользящего ботинка отличался улучшенной обтекаемостью. В остальном ботинке были похожи. Укрепленные швы, вставки из специального материала для сохранения тепла ведь игрокам в керлинг по три часа приходится проводить на льду. Елена Петелина сверила размер. Еще раз отыскала глазами надпись «Бэлэнс Пласс» на ботинках и три, именно три, круглых углубления на скользящей подошве. Об этом дочь предупреждала ее особо. Насте надоела играть в ношенных ботинках, которые выдавали в спортивном клубе. К тому же за лето нога у девочки выросла, И в сентябре, на первой же тренировке, Настя жутко натерла ступню и не могла играть. «Ух, одной проблемой меньше», — облегченно вздохнула Петелина. «Цена, правда, как на модельные сапожки. Но чего не сделаешь ради дочери? Настя получит лучшие ботинки для керлинга. Как у девушек из сборной страны». Следователя расплатилась с курьером, прибывшим из Петербурга. Он назначил ей встречу на Ленинградском вокзале в середине дня, Пришлось согласиться. Что поделаешь, если в Москве не было ни одного магазина, где бы продавались фирменные ботинки для керлинга? Елена положила покупку в машину и поспешила покинуть переполненную площадь трех вокзалов. Глядя на снующих туда-сюда пассажиров, следователь невольно подумала. Выдерни из толпы одного человека, никто и не хватится. Вчера в Москве на Киевском вокзале именно это и произошло, Двадцатилетняя студентка Валерия Богданова собиралась ехать к маме в Калугу. Купила билет, но в поезд не села и в общежитие не вернулась. Валерия Богданова исчезла. То, что это не загул безбашенной девчонки, а криминальный случай, стало известно сразу же. Отец девушки, Дмитрий Кириллович Богданов, давно оставил семью, однако в последнее время возобновил отношения с дочерью. Он проживал в Москве, занимался строительным бизнесом и был состоятельным человеком. Преступник позвонил ему в тот же вечер, неизвестный потребовал выкуп за дочь. Вымогатель предупредил, что если до двух часов дня он не получит миллиона долларов, девчонка умрет. Последнее, что услышал отец, умоляющий голос дочери. Странно, но вымогатель не прибегнул к стандартной угрозе. Сообщишь в полицию, живой дочь не увидишь. Возможно, он рассчитывал, что папаша легко расстанется с деньгами, Но тот поступил правильно, позвонил в полицию. Таким образом, дело досталось следователю Елене Павловне Петелиной, дежурившей в тот вечер по округу. И колесики расследования мгновенно завертелись. Опрос знакомых, просмотр камер наружного наблюдения на вокзале, попытка определить местоположение девушки по сотовому телефону, быстрого результата не дали. Телефон заложницы был отключен, в момент ее исчезновения камеры не зафиксировали, Как и следовало ожидать, утром вымогатель перезвонил. Было около 11 часов, преступник выдвинул жестокое требование. Он назначил Богданову встречу через 3 часа на территории заброшенной предельной фабрики на московской окраине. Там же пообещал обменять заложницу на выкуп и пригрозил, что малейшее промедление неминуемо приведет к смерти девушки. По просьбе проинструктированного полицией Богданова Вымогатель разрешил ему убедиться в том, что девушка жива, ударив бедняжку при включенном телефоне. Проанализировав запись разговора, Петелина пришла к выводу, что захват совершил наглый, самоуверенный, но недалекий молодой человек. Возможно, он наркоман, у которого началась ломка. Отсюда неуемная агрессивность и жесткие условия по срокам. К сожалению, преступник пользовался краденными сим-картами, но это была единственная мера предосторожности с его стороны. Встреча в безлюдном уединенном месте давала возможность блокировать объект силами спецназа. Петелина решила не рисковать жизнью заложницы и выполнять условия вымогателя. Благо, отец девушки обладал требуемой суммой. Впрочем, его пришлось убеждать в том, что с деньгами ничего не случится. Получив выкуп, преступник потеряет интерес к девушке и сосредоточится на бегстве. Тогда-то злоумышленника и схватят, он не сможет улизнуть. Опытный следователь не сомневалась в благополучном исходе операции. Они имели дело с дилетантом, а дилетанты всегда проигрывают профессионалам. Петелина посмотрела на часы, на панели приборов автомобиля 14.05. Она подъезжала к заброшенной фабрике. К этому времени операция должна уже закончиться. «Благополучно», — сказала себе следователь. Близкий друг Елены, Марат Валеев, был против ее присутствия во время опасной операции, но следствие вести ей, и она должна собственными глазами увидеть место, где произошла развязка драмы с заложницей. Майор юстиции Петелина набрала номер капитана полиции Валеева, Марат не ответил. Она позвонила его напарнику, Ивану Майорову. Тоже тишина. Завывая сиреной, машину следователя обогнал реанимобиль. Куда он мчится? Сворачивает на территорию той самой фабрики. Что происходит, черт возьми? Обычная скорая должна быть на месте к началу операции. Петельна подъехала к оцеплению и выскочила из машины. В окнах заброшенной фабрики рассеивался сизый дым. Пахло порохом, но кроме едкой горят от взрывчатки, воздух был насыщен чем-то еще. Давящим, неприятным. Неужели это уныние? Взгляд Елены пробежал по сгорбленным фигурам и кислым лицам спецназовцев. Дело плохо. Но насколько? Тревожное предчувствие стиснуло сердце женщины. Старший следователь Петелина показала служебное удостоверение и прошла за желтую ленту ограждения. А вот и родной Марат Валеев. Оперативник, с которым жила следователь, с трудом сдерживал Дмитрия Кирилловича Богданова. Отец заложницы рвался внутрь ветхой фабрики и с возмущением твердил что-то про деньги и дочь. Его рука сжимала обожженный клочок купюра, которым он тыкал в лицо Марата. «Вы меня обманули!» «Вы за все ответите!» «Дело дрянь, но, может быть, осталась надежда?» Елена взбежала по ступенькам фабрики к входу с оторванной дверью. Внутри запах пороха и дыма был настолько едким, что у следователя появился кислый привкус во рту, и заслезились глаза. Спертый воздух приходилось не вдыхать-выдыхать, а мелко откусывать и выплевывать. встречу Елене из разрушенной комнаты вышли двое медиков, мужчина и женщина. За их спинами на полу Петелина увидела два распростертых тела. Розовая куртка и бежевые джинсы на теле, лежавшему у стены, соответствовали описанию одежды заложницы. «Почему вы им не помогаете?» — крикнула в сердцах Елена, не желая признавать очевидного. «Чтобы не мешать следственным действиям», — хмуро ответил врач-мужчина, доставая сигарету. Женщина-врач постранилась и потупила взгляд. «Кошмар! Я виновата!» Этого бы не случилось, если бы я была тут. Елена Петелина собралась с духом, шагнула внутрь и словно оказалась за невидимой чертой. Здесь, в разрушенной комнате, время будто остановилось в момент взрыва. Лицо заложницы было иссечено осколками. Они были такими горячими, что кровь сразу же запеклась. Глаза девушки были открыты. Они словно удивленно кричали. «За что?» Смерть настигла Валерию Богданову? «Мгновенно!» Девушка по-прежнему была прикована к трубе, вторая жертва, очевидно, преступник, успел пригнуться и пытался отползти. Но это его не спасло. Следовательно, наклонилась, чтобы разглядеть лицо погибшего преступника. Совсем молодой парень, точнее подросток, с пушком на губах, действительно дилетант, как она и предполагала. «Почему же тогда операция провалилась? Кто виноват в трагедии? Что, черт возьми, здесь произошло?» Борясь за головокружением, Елена вышла на свежий воздух. Она держалась за стенку, пока в голове у нее не прояснилось. В сознании следователя с трудом укладывался очевидный факт. 20-летней студент Елены Богдановой, которую она, Елена Петелина, обязана была спасти, больше нет в живых. А если он убил ее, заранее, мелькнула у следователя спасительная мысль, и тут же Елене стало стыдно. Эта мысль была спасительной для ее погон, для репутации но не для юного безвинного существа. Петелина хотела расспросить о произошедшем Валеева, но тут услышала возбужденный крик, неприлично радостный, словно кто-то выиграл в лотерею. Неуместное ликование резало слух. Петелина узнала голос Ивана Майорова и повернулась в его сторону. Старший лейтенант, высунувшись из автомобиля, звал коллегу. — Есть! Марат, я засек его! Вижу маячок! — Нашу закладку? — Живо откликнулся Валеев. «Да, на мониторе четкий сигнал, он движется!» Валеев с явным облегчением оставил на попечении Елены, возмущенного Богданова, и побежал к машине. Щеки отца погибшей девушки были смертельно бледны. «Верните мои деньги!» Беспомощно крикнул вдогонку оперативнику Богданов и сунул обгоревшую купюру в карман. «Он только что потерял дочь», — удивилась Елена. «Я бы сошла с ума, если бы такое случилось с...» фу Не смей так думать. Она подозвала врача и попросила дать Богданову успокоительное. Как только Валеев захлопнул дверцу, автомобиль оперативников без полицейской символики сорвался с места. «Ребята пределе Я тоже должна работать». Петелина безжалостно колола себя в открытую душевную рану. «Соберись. Стань холодной и черствой. Расследование по горячим следам. Это как раз про такой случай».